Глава седьмая. Ахиллесова пасть. У Росанны застучали зубы. Сейчас что-то должно произойти. Затоптавшееся на месте время было готово снова тронуться вперед, по своему обыкновению не разбирая, кого подминают под себя его вертящиеся колеса. «Тебе никто не поможет. Кровь-то с пола отмоешь». «Кто бы ни явился, ему лучше просто понять, что лавка закрыта. Но на крыльце так и стоят неубранные на ночь мешки, а значит...» «Рассанна!» — раздался из за двери знакомый голос, и девушка едва не застонала вслух. «Она ждала Пеппа два дня. Почему он должен был прийти именно сейчас?» Ответ не заставил себя ждать. «Это он. Именно его ждет страшный монах». Один сатана ведает, кто и как позвал его сюда, но лавка, всего несколько дней назад, казавшаяся таким надежным местом, сегодня стала ловушкой. И ей, не, отведена роль приманки. Девушка облизнула кровь, снова выступившую на губах, набрала воздуха. «Пепа!» — закричала она. «Уходи! Сейчас же!» Но дверь содрогнулась под новым ударом, и на сей раз в голосе оружейника прозвучала холодная злоба.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 Протянув, захолодевшие руки, девушка с трудом сняла запор, с грохотом уронив тяжелый брус на пол, и монах тут же оттащил ее назад. Дверь же отворилась, и в лавку вошел Пеппа, плотно притворив за собой дверь. Он вышел на середину, выглядя совершенно спокойным. Крылья носа дрогнули. «Чьей кровью здесь пахнет?» — сухо спросил он, а монах скривился. «С этаким нюхом и не узнаешь?»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 куда мальчик посыльный принес цветы. Не слишком надежная нить, но невелика сложность на всякий случай сунуть несколько монет по берушке, что сидит на противоположной стороне улицы и все видит, хотя его самого давно никто не замечает, так как он слился с замшелой стеной. Но найти неподалеку и завистливую ханжу, которая будет в оба следить за нелюбимой подружкой, это и вовсе задачка для шкаляра «Особенно если намекнуть, что той светит богатый жених». «Ловко», — одобрительно отметил Пеппа, будто речь шла вовсе не о нем. «Только зачем так корячиться, если ты все равно уже знал, где меня искать?» Доминиканец оскалился. «Ну а как тебя в тратории брать? Народ кругом толпится, да и ты непрост. По темноте из дому не ногой, кинжал из рук не выпускаешь.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 Из-за заборов порой доносилось ворчание собак. Монах заметил, как плечи идущего впереди юноши слегка напряглись. Он уже собирался язвительно поинтересоваться, не боится ли тот цепных псов, как вдруг Пеппа с невероятной быстротой ринулся бежать. Оружейник знал эту улицу, прямую, как стрела, и совершенно безлюдную по ночам. Он чался, оскальзываясь на гниющей соломе, а сзади его уже настигал стремительный топот. Ощущение было леденяще знакомым. Вдруг раздался сухой свист, что-то туго захлестнуло щиколотку, и Пеппа с разбегу грянулся земь. Резкий рывок проволок его пару футов по мостовой, шаги приблизились, и тяжелая рука на наотмашь ударила по лицу. «Ты чего чудесишь, крысье семя?» Низко и угрожающе рыкотнуло самого уха монах. «Или заново все растолковать?» Еще один удар врезался в живот, и Пеппа согнулся на земле, хрипло переводя дыхание.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 Он лихорадочно бормотал что-то еще, но жесткая рука схватила его за волосы и вздернула с земли. — -да, протянул брата Чиль, я слышал о тебе совсем другое. Быстро ж ты гонор растерял. Монах неторопливо осмотрел покрытое испаренное лицо с багровым следом удара, подрагивающие губы, руки, судорожно мнущие весту на груди потом вдохнул глубоко и блаженно, будто откупорив бутылку превосходного вина. «Слизняк!» — со вкусом припечатал он, срываясь с ноги оружейника длинную плеть и снова сматывая кольца. «Шагай давай. Еще раз взбрыкнешь, руку сломаю. Пошел!» Пеппа закусил губу, отвернулся и снова двинулся по улице с сутуля плечи. Путь действительно был не близкий. Жилые кварталы понемногу оставались «позайди», Вместе с хлопанием дверей и несущимся из окон перебранками, хохотом, приглушенным гвалтом кабаков и прочим ночным шумом. Тесные кварталы и мощенные улицы сменились пыльным трактом, обрамленным вереницей жалких мазанок. Набиравшая зрелость луна ярко освещала живописное убогое захолустье. Добрый час оба молчали. Вдруг очиль пнул Пеппа в спину. — Ты куда меня тащишь, мошенник?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 «А ты все же не дурак. Местечко нашел почище сокровищницы Доджа. Никакой охраны не надо. Давай, веди, показывай». Подросток покорно двинулся дальше. Двадцать минут спустя монах и его проводник поднялись на холм и остановились у черного провала ворот. «Нам нужно внутрь», — пояснил Пеппа. «И насквозь. Все время прямо. Только тут много обломков, я не смогу идти быстро».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 Перейдя внутренний двор, где росли пробившиеся сквозь остатки плит чахлы и деревца, монах последовал за оружейником в полумрак нижней галереи, все еще величественной, несмотря на обломки колонн на заросшем травой полу. Где-то наверху во мраке слышали шорох и писк летучих мышей. Юноша медленно шел вперед, шаря во тьме вытянутыми руками, натыкаясь на валуны и осколки, осторожно ощупывая их и обходя. Братачиль шел следом поневоле замечая, что только сейчас парень выглядит по-настоящему слепым. Несколько футов, и П подошел до освещенного луной бесформенного проема, осторожно протянул руки в стороны, ощупывая обглоданные веками остатки пилястр, некогда украшавших выход. Затем вывел своего конвоира на узкую площадку, залитую лунным светом. От нее вниз шла нескончаемая лестница, в миле впереди мерцала гладь моря. Здесь подуанец остановился. Мне нужно время, неуверенно пробормотал он. Я должен поискать. Я был здесь всего один раз, у меня есть примет, и я не смогу сходу найти тайник. Ищи! холодно отрезал Ачиль, но юноша медленно поднял голову. Что ты сделаешь, когда получишь ее? спросил он, и голос его едва заметно дрогнул. Я с тобой покончу, ровно отозвался монах. Но не беспокойся, это недолго. «Это обязательно?» — тихо вымолвил Пеппа. «Или ты тоже веришь, что...» — доминиканец поморщился. «Не начинай заново эти бабьи песни. Мне без интереса, нужно ли истреблять всех гамальяна. Но я люблю доводить дело до конца, особенно однажды неоконченное. Считай это моим капризом». В лице оружейника что-то передернулось. «Что значит «однажды неоконченное»?» Брат Чиль вдруг перестал раздраженно перебирать кольца плети и с любопытством взглянул на юношу. «Так ты ничего не знаешь», — протянул он. «Что ж, извольно последок можно и уважить. Мы ведь с тобой старые знакомцы. Это мне ты обязан своей слепотой. К сожалению, я не успел проверить, добил ли тебя. Проезжавший почтарь слышал твой крик и поперся в лес с аркибузой. Пришлось уходить».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 Я вонзил ей нож вот сюда. Тонкий сухой палец впился Пеппа в ямку у основания шеи. Медленно, как в масло. Она даже не вскрикнула. Только смотрела на меня своими глазищами, будто запомнить пыталась. Ей-богу, меня аж мороз продрал. «У тебя совсем не такие глаза. Интересно, от кого она тебя нашалавила?» «Бедолага Жермана тогда был уже мертв, но я рассмотрел его, ты ничуть на него не смахиваешь, он как-то попроще был, что ли». «Да заткнись же!» — голос Пеппа сорвался на крик. «Просто убей меня ко всем чертям!» А монах почти ласково скользнул ладонью вверх по груди оружейника и плотно охватил смуглую шею. «Будь мужчиной!» — прошептал он. «Мужчины не боятся воспоминаний». Большой палец доминиканца вдавился в кадыка, остальные прошли сзади по цепочке позвонков, будто по клавишам клавесина. «Сейчас ты отдашь мне треть. Я вернусь в лавку. Нет, я не стану убивать девочку, я просто взыщу с нее должок за твою монахиню. Патрон остановил меня тогда в лесу, а я уже сказал, не терплю неоконченных дел». Я, правда, дурака свалял, нужно было взять ключ с собой. Мало ли кто приметил, куда я его прячу. Глядишь, приду, а мне уже одни объедки останутся. Так что надо поспешить. Кстати, будь ты пошустрее, тебя бы тоже уже отвалилось. Девчушка-лавочница на тебя, как на пряник, смотрит. Но ну, ну и к лучшему. Есть уверенность, что она не успела прижить от тебя еще одного выблудка помой на голубых кровей. Пальцы чуть жались, ощущая, как вздрагивает горло. «Где треть, шлюхин сын?» А по секунду помолчал и вдруг шепнул. «Вот она!» Молниеносно охватил стоящего вплотную монаха обеими руками и всей тяжестью рванулся вперед. Брат Ачил тяжело рухнул спиной на ребро верхней ступени, затыло глухо стукнуло камни, и противники, стиснутые мертвой хваткой, покатились по выщербленным ступеням. В ярком свете луны полы черного доминиканского плаща, словно крылья гигантского нетопыря, то взметались вверх, то обматывали падающие тела. Оброненная плеть черной змеей извивалась по светлому камню, скользя вниз за тяжестью взблескивающей рукояти. Глухие, всеускоряющиеся звуки тычков о камени вскрики слились в общий рокот. Сквозь хаос, вертящегося мрака и оглушающую боль, Пепа чувствовал, как содрогается в его объятиях жилистое тело монаха.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 Рваное дыхание пополам со страшным бульканьем раздавалось у самого лица. Пеппа уже не знал, откуда берутся эти последние силы. Левая рука почти не слушалась, голова гудела, как медный гонг, а скальзывающиеся пальцы монаха царапали щеку. Он тоже уже почти не мог бороться, и ногти бессмысленно терзали лицо врага. — Тварь! Тварь! — шепотом рычал Пеппа, по-звериному, впиваясь зубами в окровавленную руку монаха. Он ткнул основанием ладони почти недействующей левой руки, очилив подбородок. Правой охватил темя с выбритой танзурой и неистовым усилием рванул вправо. Раздался отвратительный хруст, и тело монаха обмякло, распростершись на земле. Оружейник встряхнул головой. Медленно разжал руки, брезгливо сплюнул, а потом оттолкнул тело убитого и рухнул на землю. Пеппа не знал, сколько времени неподвижно лежал на осколках старинных плит, слыша лишь собственное дыхание и отдаленный шум моря. Голова была заполнена звонкой болью. Болью заходилась каждая кость, ребра мучительно отзывались на вдох. Он убил человека. Голыми руками. И это было совсем не то, что беспечно стрелять из аркибузы куда-то в бездну на звук голоса. Холодно.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 Просто бред, навеянный головной болью. Сюда никто не ходит. Но кто-то все же шел. Стремительно шел прямо к нему, лежащему возле еще не остывшего трупа. Ну и пусть. Юноша вновь уронил голову на земь. Он защитил Барбьере и отомстил за мать, за Полину, за Гадилота, а дальше... Черт с ним! А шаги меж тем приблизились вплотную, и низкий глуховатый голос проговорил.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 и на смену отвлеченным контуром проступало четкое сознание что он только что совершил убийство у кого то прямо на глазах а на плечи вдруг лег тяжелый плащ крепко пахнущий лодочным дегтем вот и отлично отрубил незнакомец надень капюшон рожа у тебя не к обеду и уходи отсюда так быстро как сможешь Пепа охватил ладонями голову что на труп «Господи, его надо?» «Не надо!» — рявкнул незнакомец. «Проваливай отсюда ко всем чертям, и на твоем месте я бы дня три носа на улицу не казал!» «Ну!» И тут оружейник ощутил, что в голове вдруг все встало на место, словно скоба балета гладко вошла в паз. У него нет выхода, кроме как довериться этому неизвестному человеку. И нужно просто послушать его, как бы нелепо это ни звучало. Запахнув плащ, Пеппа натянул капюшон.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 Улыбаться, считать монеты, уравнивать медные чашечки весов, слушать чужой вздор, заинтересованно кивать. А Пеппа больше никогда не придет. И она не узнает, как и где все случилось. Зато может прийти этот жуткий монах. Зачем? Просто прийти. Взять и прийти. Эта бессмысленная фраза, словно шестеренка испорченной шарманки, ездила по кругу.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 Раз она сжалась, по спине пробежала тысяча ледяных пальцев. Оно вернулось. Это чудовище. Оно пришло исполнить свою угрозу. Лавочница медленно поднялась на деревянные ноги, взяла с бочки тяжелый совок для угля. Сердце бухало в ребра, грозя их пробить. Шаги. Тяжелые. Хромающие. Вот они приближаются к двери.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 будто едва вытащенная из воды утопленница, делающая первый вдох. С грохотом упал на пол совок. И Расанна бросилась вперед, припадая к пепа стискивая его в объятиях и краем сознания, чувствуя, как он тоже обнимает ее так крепко, что кажется не вздохнуть. «Вернулся», — пробормотала она. «Ты вернулся». В кромешной темноте лавки ее пальцы бестолково шарили по его плечам, путаясь в складках незнакомого плаща. А потом что-то со звоном сломалось внутри, и Рассанна разрыдалась. Она плакала и плакала, захлебываясь, надрывно всхлипывая, комкая грубую ткань плаща и вжимаясь лбом в твердую ключицу оружейника. папа не пытался утешать. Он безмолвно обнимал рыдающую девушку, с неумелой лаской касаясь щекой ее темени, и ждал, пока слезы иссякнут сами. Минуты шли, и колотящая Рассанну дрожь начала утихать.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 «Сказал меня, девушка дожидается, очень просит прийти, ну а кроме тебя меня позвать некому». Оборванец сказал, «Подружка твоя без тебя заскучала, папаша у ней в отъезде». Чем вызвал свист и хлопки в питейной, но Пеппа решил, что можно обойтись без цитат. Рассанна же вздрогнула. «А где тот?» «Его нет», — спокойно ответил оружейник. «Совсем». Девушка вздохнула и убрала с лица всколоченные волосы. «Погоди, я зажгу свет». Пеппа услышал, как она возится у прилавка с кресалом. Потом затрещала вспыхнувшая свеча, а следом тут же донеслось. «О, Господи!» «Хорош?» Смущенно дернул он уголками губ, но свет уже вернул Рассане часть самообладания. «Страх Божий!» — отрезала она. «Тебе нельзя возвращаться в траторию в таком виде».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 «Мы слишком много сегодня пережили. Давай не будем припираться. Скажи честно, ты действительно хочешь сейчас тащиться в троторию и провести остаток ночи совершенно один?» Не дожидаясь ответа, она взяла подсвечник, проверила запоры на дверях и молча двинулась к лестнице. Дома Росана заметно успокоилась. Усадив Пеппа у стола, она несколько минут чем-то сосредоточенно шелестела, а потом велела. «Сними ковесту. И не надо румянцем полыхать. раздевайся, говорю. Свисты кровь я очищу а с камизой хуже все рукава насквозь пепа заметно передернула ее проще сжечь ответил он завтра куплю новую он стянул грязную одежду и почувствовал как ошеломленно девушка смотрит на него господи пробормотала она на тебе живого места нет погрузив лоскут полотна в миску с водой, Рассанна начала осторожно смывать кровь с исцарапанного лица оружейника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 Потом также бережно провела по следу камня на щеке и резко отдернула руку, вдруг ощутив, как непозволительно интимен этот жест. Папа замер, слыша ее прерывистое дыхание у самого своего виска. Медленно повернул голову, почти бессознательно потянувшись на звук этого дыхания. Рассанна снова протянула дрожащие пальцы, отирая с лица оружейника капли воды.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 Опять чуть гнусаво отрезала она. «Пара царапин. Лучше вздохни глубоко. Если можешь вдохнуть до самого упора, значит ребра целы». Они проговорили почти до рассвета, сидя на полу среди мешков с мукой, сложенных у очага во избежание сырости. Пеппа рассказывал о своих злоключениях, осторожно отсеивая самые отвратительные подробности. «Вот так», — мрачно подытожил он. «И все это снова из-за меня».